Без вашего слова мы не сможем начать. Давайте сделаем это, кивнул он, не обращая внимания на странно хмурящегося соратника, который все больше и больше чувствовал какой-то подвох. Я спасу королевство от первого брата, королевство и всех людей. Да, верно, кивнул я. А теперь как насчет выпить? Тот засмеялся. Честно сказать, я сперва думал, что нам с вами суждено стать врагами, улыбался тот. Кто бы мог подумать, что вы так много на мое имя поставите? За это и правда стоит выпить. Всего лишь мишки съедует для меня это вообще немного. «Герцог Кастрель был очень убедительным, улыбался я. Когда мы встретились по пути, он очень правильно намекнул мне, в чью сторону нужно выбрать. Так что это ваша заслуга, ваше высочество, что мы стали союзниками. Мы не можем спуститься вместе, вздохнул Герцог Кастрель. Если мы появимся вместе, граф Сезир начнет задавать вопросы. Да, верно, согласился я. Тогда я уйду первым. Нужно было выбраться из кабинета, оставив всех с нужными мыслями, а потому я оставил всех позади. Вышел в коридор и тут же услышал девичий крик со стороны банкетного зала. Громкий, противный вопль. Что за чёрт? Глава черт? 35. -я. Почему все вокруг этой идиотки вьются? Единственная дочь умершего монарха привыкла к тому, что она принцесса, единственная принцесса во всем королевстве. Так было раньше. Так было всю жизнь. Но вот несколько лет назад в свет вышла еще одна девушка. Высокая и статная. С первых мгновений Софа возненавидела эту провинциальную дворянку, которую так же, как и её, величали столь звучным титулом. "Почему она снова здесь?" девушка буквально ногти на правой руке изгладала, наблюдая, как та входила в зал, одетая в такое платье. Золотой отлив отражал каждый лучик падающего на него света. Жемчуга на её талии были столь роскошными, идеально ровными, большими и красивыми. Ее ожерелье, ее серьги и весь вид Арии заставлял девушку просто дрожать от ярости. Бросив взгляд на свою юбку, она практически позеленела. Еще вчера она казалась ей просто чудесной, а сегодня она выглядела громоздкой и нелепой. И как будто этого было мало, Софа услышала со стороны тихий смешок. Конечно, их обоих все стали сравнивать. Ария была высокой, длинноногой и очень красивой. А Софа низенькой, пухлащёкой, и это как назло еще и обыгрывалось их нарядами. Само существование этой девки выставляло ее первую принцессу всем на посмешище. Перестав дрожать, она подошла к ближайшему слуге, схватила с подноса две чашки с вином и направилась через весь зал, туда, где принцесса из северного герцогства стояла в окружении целой кучи благородных господ. Они что-то говорили ей, улыбались, хлопали. Разве что ноги ей не облизывали? Хотя Софа была уверена, что у Галия-то шлюха перед ними лодыжку, то они были бы и не прочь даже таким заняться. Леди Ария так давно не выходила в свет, громко сказала она, привлекая внимание всей этой компании. Отрадно снова вас встретить. Подняв правую руку с одной из чаш, она делала вид, словно протягивает ее своей давней подруге, желая с ней выпить а затем как бы случайно наступила на нижнюю юбку своего платья. Ах! Только вскрикнуть и успела, пробежала вперёд два шага, восстановив равновесие, и со всего маха прыснула вином из протянутой чаши вперёд, прямо в улыбающуюся ей арию. Череда испуганных вздохов раздалось со стороны. Все видели, как неосторожная принцесса облила вином свою гостью. Струя из чаши ударилась о грудь северной принцессы и лишь слегка расплескавшись. Скатилась по ткани вниз на пол не въелась в ткань не осталась на ней уродливым грязным пятном просто скатилась вниз как будто платье принцессы Арии было волшебным и отталкивало от себя все чужеродное Ах только вздохнула Ария, наблюдая, как принцесса Софа застыла в полусогнутом положении, смотря на нее с раскрытыми глазами, чувствуя, как все вокруг кто ожидал увидеть беду, смотрят на нее с изумлением. Не так отрадно, как, видимо, сказала она, демонстративно поправив длинные локоны и словно специально демонстрируя всем, что с ней все в порядке. На ней, на платье, ни капли вина не осталось. "Я такая неосторожная", процедила сквозь зубы подошедшая девушка. "Да ладно", ответила Ария, а затем нахмурилась впервые за сегодня. "Вы и раньше были очень грубые, безобразно неуклюжи, верно?" "Что?" растерянно спросила Софа, округляя глаза. Все люди вокруг, кто это услышал, тоже глаза выпучили. "Что начиналось-то?" "Вы такая нелепая," бросила Ария сверху вниз, окинув взглядом платье своей соперницы. "Будучи такой низкой и толстой, оделись как сваленный шар. Думали, что так вас больше людей заметит?" Кто-то в толпе вином подавился. Это точно была Ария милая девчонка, с которой они только что с какой-то светской ерунды смеялись. "Да как вы смеете так унижать меня?" взревела Софа, выпрямилась во весь рост, наливаясь пунцовой краской. "Хотите сказать, что я специально пришла, чтобы облить вас?" "Я не говорила, что вы пришли, чтобы меня облить," усмехнулась Ария. Громко сказала: "Это ваши слова, сказанные только что." А затем резко шагнула вперёд. Так неожиданно для всех, что даже софа слегка отшатнулась. Вы мне попить принесли, улыбалась та, потянувшись к оставшейся чаше и буквально вырвав её из рук дрожащей принцессы. Будь я на вашем месте, говорила Ария, если бы я хотела кого-то облить, я бы сделала это так. А потом на глазах у всех эта милая, добрая, красивая леди просто вывернула чашу с вином на голову своей собеседницы. перевернула ее и надела той на макушку оставив чашу у софы на голове перевернутую вверх дном никто не мог поверить что тут такое творилось даже сама софа не могла поверить что это все наеву происходит она даже сказать ничего не могла только дрожала всем телом чувствуя как у нее по причёске по шею по платью бегут вниз струйки вина а, -а, -а. Затянула она, моргнув пару раз и увидев насмешливый взгляд Арии. А! <звёк> Просто заорала она, начисто слетая с катушек. Заорала так, что все люди в зале стали смотреть в ее сторону, даже те, кто вообще чисто физически не мог увидеть произошедшее. Что происходит? Первый принц пришел первым на крик, заметив свою сестру и Арию в очень деликатной позиции. Что ты сделала? И тут же кричать начал но не на Арию, на свою сестру, Софу. "Брат!" вздрогнула Та, не веря в то, что сейчас услышала. "Ты ведь специально её спровоцировала, да?" он ещё сильнее тон голоса поднял. "Сколько можно вести себя словно маленькая?" "Я!" задохнулась Та, но от ярости и обиды не смогла слов подобрать. Вместе со стекающим по щекам вином у девушки потекли слёзы. Что за шум вы тут подняли? снова со стороны голос раздался. Второй принц тоже пришел на звук беспорядков. О, боже! сказал он, заметив свою сестру в таком виде. "Ну и что ты опять натворила, а?" Он тоже немедленно на нее набросился. Даже Ария встретила этих двоих с изумлением. "Вы!" хныкнула Софья, не веря собственным ушам. Она не ладила со своими братьями, это правда. Но они всегда защищали ее. они обязаны были встать на ее сторону. Ее публично унизили перед всеми, а они грудью решили встать на защиту этой северной идиотки. Не знаю, что тут у вас происходит, но можно я свою сестру заберу? Брат! Ария резко развернулась, услышав голос Рохана. Разумеется, он тоже пришел сюда, пусть и последним. Протянув руку, он схватился за ладошку своей сестры и потянул её на себя, слегка обнимая девушку за талию. Мы тут уже столько времени, а я даже одну партию не станцевал. Что ты делаешь? возмутилась Ария, чувствуя смущение от того, что её просто вырвали из окружения королевской чети и теперь танцевать тащат. Всё в порядке, улыбнулся наследный принц. Мне, как хозяину мероприятия, было бы очень жаль отпускать вас с такой несправедливостью. Отдыхайте, Герцог, бросил второй принц. Простите нашу сестру. Она сегодня должно быть была не в себе. Благодарю вас, улыбнулся тот. Брат! Шокированная Ария позволила себя оттащить, а затем обняла Рохана за плечо, и только теперь он заметил, как ярко пылает ее взгляд. Что ты сделал? Прошептала она: "Что ты там им наплел, что они оба на твою сторону встали? Оба принца, которые терпеть не могли друг друга, при всех заняли его сторону. Да как так вообще?" Ария ясно могла понять, что за такую выходку ее даже пальчиком пожурить не решались, именно из-за того, что наделал брат. "Моя жопа стала в разы аппетитнее, чем казалось вчера", хохотнул тот. "Эти парни ради нее и не такое потерпят". Девушка ему лицом в грудь нырнула только чтобы другие не видели, как она хохотать начала. А ещё, невозможно тебя как будущую жену рассматривают. Фу, продолжала смеяться та. Ария была уверена, что что бы там эти принцы, они не думали Рохан её никому из них не продаст. Ты довольна? улыбнулся Рохан, отходя на шаг и отводя руку, а затем в такт музыки снова сближаясь с ней. Очень. Улыбнулась Ария, отпустила руку своего брата, развернулась на пятках и медленно стала заваливаться назад, падая прямо в руки своего кавалера. "Я так счастлива, брат", улыбалась она, оказавшись в его объятиях. "Тогда и я рад", ответил тот, подбрасывая девушку вверх и снова возвращая ее в объятия. "Не зря приехали, да?" Глава ага. 36. Вот что называется произвести фурор. Люди только к утру из дворца расходиться начали. Благородные господа доползали до кровати и ложились спать. А слуги уже писали письма и рассылали их тем, с кем спящие хозяева хотели бы снова встретиться. Солнце еще не взошло, только-только забрежил рассвет. А к нашему поместью уже потянулись курьеры, передающие красивые, украшенные цветами и надушенные духами конвертики. На твое имя пришло двадцать четыре письма, рассказывала Ария, выбравшись из кровати ближе к обеду. А если любовные послания отбросить? Раскинувшись на диване рядом с рабочим столом, я заложил руки за голову и задумчиво в потолок пялился. От первого и второго принца, уточнила Ария, перебирая гору макулатуры. Хотя я не уверена, что они тоже тебе в любви признаваться не будут, даже если их чувства ко мне безответные. «Придется на письма ответить, вздыхал я. Перед отъездом нужно будет еще раз хотя бы с ними встретиться. Напрягает, конечно, но что ж тут поделать? Придется убедить их, что я точно каждого из них всей душой поддержу сумасбродной затеи». А тебе присылали что-нибудь? улыбнулся я. Ария, не сразу ответив, просто потянула в сторону и показала мне деревянный ящик для корреспонденции, заваленный письмами просто доверху. Я рассмеялся тут кстати, тоже ничего интересного, вздохнула она. Просмотрела парочку. Так там моему бриллианту больше комплиментов, чем мне написано. «Болваны! не знают истинную ценность моей сестренки!» – Затянул я снова взгляд на потолок, переключив. Ария просто улыбкой ответила, а затем достала один конвертик. На самом деле, вот на это стоило бы ответить, сказала она. Что-то интересное? Бабушка посоветовала. Ари отложила письмо в сторону, чтобы оно не затерялось в кучке, которую скоро выбросят. Вроде как будет чайная вечеринка. Можно с парочкой богатеньких дам познакомиться. Вечеринка для девушек, уточнил я. Ага, кивнула та. Для девушек, которым за пятьдесят». Тогда я дома остаюсь, ответил я с блаженной улыбкой. Я все еще слишком хорошенькая. Да ну тебя, хихикнула Ария, а затем возмущенно напыжилась. А я выходит должна идти туда? Да? Ты тоже хорошенькая, парировал я. Но болтать с знатными дамами твоя работа. Блин, вздохнула та. Хотя можешь и не идти. Правда? Есть у меня стойкое чувство, что эта столица скоро перестанет существовать, ровным голосом проговорил я. И Ария тут же на меня глянула. Делай как хочешь, продолжил я. Сейчас трудно угадать, кто из этих людей будет полезен, а кому лучше просто умереть со всем королевством. Странные вещи ты говоришь. Эти два принца думают, что война между ними идет за теплое кресло в столице. Вот только правда в том, что столица вообще не важна. Как только эти двое столкнутся, война между армиями положит начало сражению за человеческие умы. Убить их обоих крайне легко. Сейчас, когда я в столице, я мог бы вырезать всю королевскую семью вообще запросто. Вот только это не сделает меня королем. Это меня сделает узурпатором. Не очень-то хочется оказаться на месте какого-нибудь, скажем, Бориса Годунова, когда все вокруг думают: "Не, ну а че? Если он безродный на троне сидит, то и я могу, значит, Куча двояных людей, которые меня окружают, будут словно пудовый якорь на боусе. Я просто забодаюсь решать созданные ими проблемы. Чтобы избежать этого в своем герцогстве, я просто превентивно всю аристократию расстрелял. Тут тоже можно было бы, но тогда люди вой поднимут, что я не пойми кто пришел и всех перевешал. Это тоже кучу проблем сулит. Не могу же я на каждого аристократа список преступлений состряпать и потом половину столицы в суде обвинить. Это даже в теории звучит крайне нелепо. Право на трон, как не смешно звучит, заслужить нужно, разумеется, если править хочешь долго и счастливо. Мне нужны люди, все люди, кто живет в королевстве. Но для того, чтобы поглотить их, мне нельзя действовать силой. Чтобы забрать себе их умы и сердца, я должен просто направить их. В мою пасть они должны шагнуть сами, добровольно. Только тогда, когда они сами оставят все, что у них есть, и отдадутся мне себя с потрохами, я смогу принять их. Для того, чтобы править этой страной, для того, чтобы забрать себе всех людей, мне придется начать и выиграть войну за их умы. К несчастью для многих эту войну они пережить будут не в состоянии, даже если я очень стараться буду снизить потери к минимуму. Когда идиоты столкнутся в последней, как им кажется, схватке, в тот же момент столица будет в огне размышлял я. Встретья с этими старушками, если хочешь. Возможно, они достойны того, чтобы мы кого-то из них из бушующего огня вывели. Ладно. После моих размышлений у Арии все настроение куда-то пропало. Забрав все бумажки, она вышла из комнаты, оставив меня одного. Нужно начинать тайную базу под поместьем готовить, продолжал размышлять я. Пусть она сама потихоньку маной подзаряжается. В следующий раз, когда я прибуду сюда, у меня должны быть полностью развязаны руки. Неважно, что я решу предпринять: технику зарядить, рохерема с собой притащить. Тут должен быть опорный пункт, который хоть немного облегчит наше существование. Но даже не это главное. Раз уж я решился ввязаться в войну за умы, то нужно мыслить более масштабно. У нас не один враг. Тритан вот-вот уничтожит себя. Сразу за ним дарак, который рано или поздно обратит на меня внимание. Ну а там дальше, кто знает, сколько еще таких государств, неизвестных раз, странных существ и умов, за которые придется сражаться. Нужно создать оружие, оружие, которым я не только смогу отбиваться, но уже завтра начну атаку на них. Я всегда должен быть на шаг впереди. Начну захватывать всех вокруг до того, как они обнаружат мои щупальца. В тот момент, когда наши враги узнают о нашем существовании, мои руки уже должны плотно лежать на их горле. Создание новой модели NPC поддержки SSR ранга. Образец: глава гильдии Багровой Луны. Имя: Уалак. Характер: преданный, скрытный, пытливый, наблюдательный. Особые навыки: разведка, слежение, маскировка. Тактика иллюзии, поле обмана, создание двойников, тысячеликий наблюдатель. Даже область его работы менять не придется. В одном из созданных нами миров была информационная гильдия. В каждом городе, в каждой стране были ее отделения, странные черные коморки, зайдя в которые с враждебным настроем, не встретишь ничего, кроме севших на стол хлопьев пыли а если по делу пришел, то странная фигура за тем столом погрузит тебя в иллюзию, где ты сможешь продать или купить информацию обо всем на свете. Добро пожаловать в этот мир, улыбнулся я. За черным плащом мне открылись красные, яркие глаза. Очень низкий, скрючившийся, покрытый коростой горбун показался мне из-под капюшона. А потом, когда он потянул его и оголил голову, То передо мной уже стоял тот самый тип человека, с которым можно три раза за день столкнуться на улице и не запомнить вовсе. Среднего роста мужчина, нормальные волосы, непримечательные глаза. Благодарю вас, ответил он так же невыразительно, как и выглядел. Я дам тебе столько денег, сколько потребуется, проговорил я. Используй тайную базу, которую я скоро создам, и воссоздай гильдию. Пару талантливых подчиненных я предоставлю. Можешь подчинить себе все преступные банды в городе. Талантливых оставишь себе. Что с остальными сделаешь? Мне не важно. Через месяц, когда я отправлюсь домой, когда леди серебряная луна уже встанет под моими стенами, эта гильдия должна быть готова начать бороться за умы горожан, потому что я обязан эту войну выиграть. Как прикажете, улыбнулся тот, проявив первую эмоцию. С огромной радостью сделаю это и во Глава второй. Раз. 37. Ваше высочество, шпионы говорят, что на границах с пустошами началась странная возня. Много варваров замечено у реки. Кажется, они к чему-то готовятся. Граф Сезир выглядел очень взволнованным. Некоторые из его шпионов пропали, но точно не все. Один из них донес новости до столицы. Кажется, мой второй брат будет очень сейчас занят, верно? Оскалился первый принц. Герцог Грохан бездействует. Движение его армии не замечено», — улыбался тот. Победа в этом сражении должна принадлежать вам. Как он и сказал, все заслуги должны достаться короне. Замечательно, радовался Цезарь. Верно, это будет легкая победа для нас. Готовьте войска. Как только обе стороны ослабнут, мы восстановим порядок на наших землях. Слушаюсь. В то же время на северной границе и в самом деле стало оживленно. На южном берегу от Росейки стояли войска принца Трояна, а с севера к ним подходили варварские племена. Целые караваны, вереницы телег стягивались к северному берегу. Высокие, пушистые, рогатые звери тянули за собой большие повозки. Эти животные чем-то смахивали на привычных для королевства коров, только были чуть более пухлыми и мохнатыми. Они давали жителям пустоши шерсть, давали кожу для пошива одежды, кости для создания утвари. Давали молоко обжигающее внутренности, но дающее жизнь, питаясь ядовитыми папоротниками, которые очень быстро росли рядом с пресной водой. Эти животные давали ядовитое молоко. Но жители пустоши были очень крепкими, для выживания им хватало и этого. В пустошах вообще было очень сложно существовать. Это был пустынный, черный как смоль и местами болотистый регион. Жидкая, густая, черная как сажа вода хлюпала под ногами и загрязняла округу. Лишь отыскав оазис, редкое место с чистой водой, можно было найти спасение. Именно такие оазисы стали местом скопления местных племен. Рядом с водой всегда имелись ядовитые но очень быстро растущие папоротники. Рядом с водой могли существовать и люди, и ручные животные. Война за эти места длилась между соседними племенами, казалось, бесконечно. Помощь от королевства Тритан сделала племя Шахран сильнейшим из всех, и сейчас они собрали лучших из лучших, направив их в сторону королевства. «Черт возьми, вы уверены, что мы сможем войти туда? А пока основная масса просто становилась лагерем и имитировала подготовку к войне. Вереница повозок прошла тропой под горами, вышла к реке с другого берега от плато Поша. Гледя серебряная луна во главе группы лично вела первую повозку и была одной из первых, кто рассмотрел впереди эту неприступную крепость. Я думала, что после каменных стен в столице меня уже ничего не удивит. Для девушки, которая всю жизнь прожила в пустошах, даже маленький город на окраине будет казаться отличным местом. Когда она в качестве посланника прибыла в королевство, то думала: "Нет ничего прекраснее и величественнее, чем их столица". Все жители пустоши боялись королевства, боялись и завидовали им. Жить на такой земле, в таких домах и питаться такой едой. Даже если никто бы этого не признал, это все равно было правдой. Но здесь, только заметив впереди крепость герцогства, Серебряная Луна подумала, что вообще ничего не знает о людях, живущих у них по соседству. Она всегда думала, что в этом месте вообще ничего нет. А тут такое на самом деле творилось. Тот мужчина, тот герцог. не зря она ощутила от него запах правителя. Человек просто не мог не иметь властной решительной ауры, если он не управлял вот такой территорией. Мана в теле девушки немного ускорилась, просто от нервов, и она была вынуждена тут же ее подавить, потому что стало больно. Рядом не было тех странных воинов, тут не было никого, но она уже лишалась собственных сил. Это было просто немыслимо. Может, это ловушка? спросила она вполне естественно, испытав страх. Любой, кто встал бы на ее месте, испытал бы то же самое. Кто-то идет». Они остановились в километре от входа сомневались, стоит ли им вообще заходить внутрь. Если на них нападут там, то отбиться от воинов нафрохана будет попросту невозможно. Однако, когда, позабыв гордость, они уже были готовы назад отвернуть, из ворот крепости вышло несколько человек. Я знаю ее!» – тут же сказала серебряная луна. Это сестра герцога. В компании нескольких рохеримов, закованных в стальные доспехи, Нарожу вышла высокая и красивая девушка. Она подружески помахала им, и только тогда Серебряная Луна смогла выдохнуть. Как хорошо, размышляла она. Герцог очень любил сестру, это было заметно. Он бы не стал отпускать ее, чтобы их встретить, если бы внутри готовил засаду. Верно? Вереница пустых повозок вновь покатилась к крепости. Ария встретила принцессу из пустоши, поклонившись на аристократичный манер. Рада, что вы приехали, сказала она. Мы уже все подготовили. "Да", глупо ответила Серебряная Луна, рассматривая этих железных воинов. Теперь, когда они подошли ближе, ей стало очевидно, что те просто огромные. Единственное, что выделяло воинов в пустоши на фоне людей королевства, это массивные и крепкие тела. Их мана струилась и рождалась особенным образом. Но На фоне этих людей в доспехах половина пришедших просто детьми казалась. Как так вообще? Почему? спросила Серебряная Луна. Ей очень хотелось узнать, почему почему такой человек с такой армией слушает тех двух мальчишек. Да если бы она знала, что рядом с ней крепнет такой могущественный правитель, она сразу бы сюда и поехала. Разговаривать с королевством не было никакого смысла. «Тут и так ясно, кто на самом деле будет решать судьбы людей? Вы что-то сказали? переспросила Ария. Из-за шока Серебряная Луна не смогла ясно выразить свои мысли. "Нет", покачала та головой. "Я просто мой брат особенный", серьезно сказала Ария. Даже если та не сказала открыто, девушка видела все эмоции на лице Серебряной Тигрицы. Все, что вы можете о нем подумать, все, что вы можете про него сказать, просто ничто в сравнении с тем, что он может и с тем, что он собирается принести в этот мир. Для Арии ее брат был практически богоподобным существом. Да и для большинства жителей его герцогства тоже нужно сказать, но для нее особенно. В стене крепости был проложен очень широкий и глубокий водный канал река Росека спокойно текла в герцогство, а слева и справа от нее были одинаковые ворота. С левой стороны от берега виднелись беженцы. Несколько телег проходили досмотр, а люди на них с любопытством поглядывали на правый берег, где внутрь герцогства заходили неизвестные им полулюди, варвары. Миновав крепость, Серебряная Луна и ее спутники вышли на широкий простор. Отсюда было отлично видно, что на левом берегу от реки есть палаточный лагерь. Там много людей сновало туда-сюда. Однако тут, на правом берегу, ничего, кроме ровной земли и ряда высоких полукруглых ангаров, не было. Мы решили, что регистрировать вас всех никакой нужды нет пока что, улыбалась Ария. «Все обещанное уже ждет на складах. Войти в герцогство нельзя было без регистрации, но в этот раз решили сделать исключение. Все же пришедшие должны были загружать телеги и тут же отправлять их на свои земли. Не желая томить пришедших, Ария пригласила работников управления, которые будут помогать с передачей. Слегка пухлый мужчина поздоровался с гостями герцога, а затем подошел к одному из складов с полукруглой крышей. Положив палец на странный механизм у ворот, он услышал негромкий писк, и двери большого ангара вздрогнули. Стальные ворота начали откатываться в сторону, и все подошедшие увидели тысячи одинаковых тряпичных мешков, сложенных друг на друга едва ли не до потолка. С ума сойти. Задохнула серебряная луна, повернулась к сопровождающей ее девушке и осторожно спросила: "Могу я?" "Конечно", кивнула та. "Если вам неудобно в мешках, В соседней Мангаре есть деревянные бочки. Можете их использовать, если нужно. Нет, спохватилась та. В таких мешках хорошо. Шакирована девушка хотела просто ответить, но её голос оборвался, и она перешла на невнятный крик. Такие мешки давали. Да в пустоша хорошая ткань была на вес золота. Там не нечего было её прясть. Из этих мешков они могли бы столько одежды сделать, столько всего пошить. Вы правда отдадите их нам? Не удержался один из сопровождающих. Ария не ответила, просто слегка кивнула. Ну а те, зайдя в ангар, не могли перестать озираться. Серебряная луна взяла случайно попавшийся ей мешок и увидела, что он просто зашит. Подковырнула когтем белую строчку и распорола мешок, увидев внутри золотое зерно. Большое, яркое, Все зернышки были как близнецы, неотличимые друг от друга. "Такое зерно", снова вздохнула она. "Да, никогда в жизни они не получали от королевства такой еды. Это всегда были остатки. Лежалая, иногда сырая, покрытая плесенью пшеница это лучшее, на что они могли год от года рассчитывать. А тут погрузка и отправка займёт много времени". Улыбалась Ария. Прежде чем Северница сможет загрузиться и отбыть в пустоши, пройдет пара дней, в лучшем случае. Как насчет того, чтобы погостить в герцогстве? Справиться с работой смогут и без нее. Пришедшей тигрице нет нужды сидеть тут и ждать, пока все загрузятся. Вместо этого Ария предложила ей посмотреть герцогство. С удовольствием, ответила та. От такого предложения не отказываются. У неё просто не было главы 38. Хм, так вот, с кем вы познакомились, ваше превосходительство? Рассевшись в своём кабинете, я вглядывался в экран монопульта и выждал момента, когда там появился первый зарегистрированный житель пустоши. Леди Серебряная Луна стала первой, кого сестрёнка внесла в нашу базу, и её монопортрет отразился на мониторе. Анна, которая все это время стояла у меня за спиной, задумчиво осмотрела тигрицу, приложив пальчик к подбородку. Ревнуешь? ухмыльнулся я, пододвигаясь в сторону и позволяя ей получше эту дамочку рассмотреть. Она очень красивая, ухмыльнулась Анна. Мне бы она тоже понравилась. Эй, я еще сильнее в сторону отъехал и глаза в ее сторону скосил. Анна отвернулась в сторону, начиная хихикать. Не только же вам надо мной издеваться. Это она так шутит, да. Я такую красивую картинку сейчас в голове представил. Давай посмотрим, как далеко это все зайдет». Вы такой противный, Тут же сдалась но не прекращая хихикать. Но все таки быстрее переключился я на другую тему. «Одна тысяча триста двадцать рублей! Просто с ума сойти. После регистрации Ария обучила прибывшую тигрицу пользоваться деньгами, и все получилось даже лучше, чем я ожидал. «Тысяча триста рублей это 2600 очков маны. 2600 МП одного человека. Я знал, что наши соседи особенные, но это невероятно просто. Выглядите очень довольным, улыбнулась она еще разок, глянув на монопульт. Не уверен, сколько там в пустошах таких потрясных живых генераторов водится, но я очень хочу каждого из них себе. Тогда давайте я помогу вам одеться, хмыкнула Анна. Они скоро прибудут, а вы в пижаме сидите. Я так скучал по тебе, пока был в столице. Я тоже скучала по вам, улыбнулась та. Что-то дорогое наденете? Нет, давай обычное что-нибудь, поразмыслил я, направляясь в свою комнату. Чтобы их впечатлить, нужен другой подход. Так вот, как это работает. Сеф Монакары, отправившись по длинной дороге в город Зарево, серебряная луна испытала крайне странные и двоякие ощущения. Она и три ее спутника, которые сопровождали ее везде, чувствовали себя очень странно. Их магия, все, чем они гордились, в этом месте полностью сходила на нет. Там в пустошах да на самом деле и в королевстве тоже. Личная сила была мерилом всего. Куда бы ты ни пошел, везде только магия будет решать, кто ты, и только на этой земле нет. Люди тут просто отказывались от личного имущества, от личной силы, и магия тут служила источником другой силы финансовой. За магию можно купить что угодно: еду, воду, дома, предметы роскоши. Серебряная Луна думала, что это невероятно странное решение отказаться от своей силы и добровольно жить в городе, который делает тебя слабым. Но только заехав в город, она не смогла перестать глазеть. Длинные ровные улочки, высокие, изящные, красивые дома. Тут было так светло, так ярко и зелено, так свежо. Стоило опустить окно, и в нос ударил запах воды и выпечки. В пустошах было много сильных людей. Они гордились тем, что являются самыми могущественными воинами, но что это им давало? Пару глотков молока и налепёшку в день больше? Слушая о том, что можно купить в городе на полученную сумму от продажи магии, девушка да и ее спутники думали, насколько же это невероятно и неправильно. На одной чаше весов оказалась гордость воина, традиции племени и века бесконечной войны за крохотные оазисы, а на другой бесконечное изобилие, мир и покоя, о котором предки только мечтать могли. Но за ценой этого был полный отказ от своего прошлого. Если сперва все новоприбывшие пусть и потихоньку в мыслях но осуждали местных, то высадившись у дворца герцога они больше не могли рассуждать однобоко. Просто подумав трезво, никто больше не мог сказать: а если бы им предложили остаться тут, они остались бы? Очевидный ответ, который они могли дать вчера, сегодня не мог быть произнесён. Теперь нет. Хотя это и невозможно было, годы противоречий между народами никуда не делись, но размышления о таком будущем сами собой закрадывались в голову. Все было так странно, все так запуталось. У девушки в голове все вместе перемешалось. Поднявшись по лестнице во дворце, она с ужасом осознала, что вообще потерялась в собственных мыслях. Ее вели по проходу в таком чудесном дворце, что королевский город и все, что она видела, было игрушкой для нищих. Это был другой мир, другой город, другие люди, и что важно, лорд тут тоже был совершенно другим. Уставившись на дверь в тронный зал, Серебряная Луна внезапно для себя осознала, что просто боится войти туда. Там в столице она видела перед собой могучего воина, но думала, что у него есть возможности торговаться и угрожать ам ей казалось, что она хоть что-то из себя представляет. А тут все вообще было не так, не так, как она представляла. Двери в тронный зал давили на нее, словно гора на ребенка, который даже ходить не может, но медлить нельзя было. Ведущая ее Ария постучала в эти врата, и тут же оттуда раздался голос дворецкого, призывая гостей войти. Шагнув в неизвестность на с тем человеком, серебряная луна вошла в тронный зал и оказалась под еще большим ошеломлением. Эта пустая огромная комната буквально раздавила остатки ее мужества. Молодой человек на троне сидел довольно небрежно, но это был уже не тот мужчина, кого она встретила месяц назад. Теперь он не притворялся. Теперь она видела его тем, кем он являлся на самом деле. Приблизившись ближе, она не могла придумать, что ей сказать ему. Что вообще в такие моменты говорить следует? Она никогда не училась вести себя с теми, кто обладал не банальной силой отвоевать источник, а могуществом вести вперед созданную им цивилизацию. Но затем, когда она уже стала размышлять, нужно ли ей упасть на колени, мужчина на троне сам сделал шаг. Поднялся с кресла, вальяжно спрыгнув вниз со ступени, спустился вниз на ее уровень. Улыбнулся ей и подошел ближе, практически в упор. Добро пожаловать. Он очень тепло поздоровался. Хорошо добрались. При всем своем великолепии он встретил ее как король, но поприветствовал как друг, как старый знакомый. Да, благодарю вас, улыбнулась Серебряная Луна, чувствуя, как огромные тиски разжимаются на ее сердце. Невероятное облегчение затопило ее душу. Она наконец смогла нормально вздохнуть. У вас потрясающий город, сказала она. Это правда, самодовольно улыбнулся герцог. Я бы многое хотел обсудить с вами, но вам было нелегко добраться сюда, верно? Давайте пока отложим дела. Как насчет пообедать? Всего за месяц Серебряная Луна смогла вернуться из столицы в Пустоши, собрала соплеменников и привела их сюда. Для того, чтобы получить в этом году провизию, девушка буквально все соки из себя выжила. Это был колоссально тяжелый месяц. И вот ей наконец разрешили просто остановиться и отдохнуть. С удовольствием кивнула серебряная луна. Она не ела с рассвета, а уже скоро опустятся сумерки. Не спала уже пару дней, даже для нее это было сложно. "Чувствуете себя как дома", говорил Рохан. "Если что-то захочется, тут же ищите меня". "Хорошо", улыбнулась та, чувствуя в груди странное тепло. Сделаю, как вы Глава скажете. 39. Вот вы где ваше превосходительство. Рано утром замученный до полусмерти дворецкий нашел меня в коридоре южного крыла. Застал за подглядыванием в окно и медленно тянущего из чашки кофейный напиток. А что вы тут делаете? Улыбнувшись ему, я просто кивнул головой, призывая его приблизиться. Это окно выходило во внутренний двор перед центральной площадью, а там в данный момент все наши гости с пустошей пытались объездить раздобытые им трициклы. Катались вокруг клумбы подохи и ахи дворцовых служанок. Когда-то давно, проговорил я с улыбкой. Очень-очень давно из дикого леса вышел к человеку волчонок. Увидел огонь, и решил, что в тепле и уюте, принимая из рук еду, Жизнь станет лучше, даже если придется поступиться гордостью. Он шел к человеческим мизбом, позабыв природу, но оставив позади муки каждодневной охоты и борьбы за выживание. Альфред еще раз внимательно глянул на бегающих по двору полулюдей, затем на меня, снова на них, а потом опять на меня. Вы сейчас наблюдаете процесс одомашнивания собаки? Громко спросил он с каменной рожей. Я тут же рассмеялся. Тихо, а то они услышат, шекнул я, прижимая к рту указательный палец. Я просто показал им свет избы и тепло очага. Но захотят ли они обменять свободу на золотую цепь? Кто знает. С огромным интересом буду и дальше соблазнять их. Варварами их не просто так называют, хмыкнул тот. Вы бы видели, что они в комнате учудили. У них на земле вода на вес золота, а у нас просто из стены хлещет. Если сравнивать уровень развития, то для нас весь остальной мир варвары. Тоже верно. Нужно им какое-нибудь название нормальное придумать. Варварами звать неудобно. Почему бы вам их самих не спросить, как они себя называют? усмехнулся тот. Сами себя они ведь не варварами зовут. А, удивился я, глядя на моего дворецкого. Слушай, а ты голова? Рад, что вы заметили, потешно крякнул тот. А работать когда будете? А надо, да? Вот, сказал он, передавая мне целый ворох бумаги. Это все или уже кончилось, или вот-вот кончится на складах? Я, собственно, искал вас, потому что все очень плохо. Ваше месячное отсутствие было для города крайне обременительным. Вот ведь. Я снова отпил кофе и поставил чашку на подоконник. Повернулся к дворецкому, слушая за окном позади громкое такое: "Иха!" Ладно, вздохнул я. Пошли работать. Надеюсь, тем, вон кто во дворе беснуется, будет по-настоящему весело. Хынек. Крутанув рукоять трицикла, Серебряная Луна вылетела из внутреннего двора герцогского замка и оказалась на площади министерств. Дёрнула руль и свист колес огорошила кругу. Девушка свернула к набережной и понеслась по дороге вдоль берега, обдуваемая ветром. А следом за ней еще тройка таких же летящих трициклов, не желающих упускать из вида будущую главу племени. Ещё недавно хранившиеся в гараже министерства эти три трициклы были спроектированы Роханом для себя, а потому не имели ограничений и могли развивать потрясающую скорость. Посадка у них была примерно как у лошади. Гости быстро освоились. Серебряная Луна привстала на вытянутых ногах, держась в механическом стремлении, давила на газ и неслась вперёд, позабыв обо всём на свете. Она громко смеялась. Подождите нас! верещал сзади один из ее спутников Догоняй, острый коготь. Обогнув Имперский остров, они вылетели на Северный мост и еще сильнее ускорились. Никто из них никогда и близко ничего подобного не испытывал. Это так весело! Слегка усталый торговец таскал ящики из телеги на Небесном острове, схватился за коробок, потянул его на себя, и ощутил, как в его правую сторону потоком ветра несет. Что-то быстрое пронеслось мимо него, и он вздернул руки от неожиданности, вскинул ящик, усаживаясь на задницу. Твою мать! Одинокий патрульный остановился у перекрестка, прожевывая запасенную на обед булочку. Откусил ее, и пронёсшийся рядом трицикл вырвал его обед из зубов. Хорошо, что не вместе с челюстью. Э? вревел тот, повернувшись в сторону пронесшихся рядом нарушителей. Схватился за руль, тут же срываясь с места. "Ой-ой!" закричал всадник на последнем трицикле. "Мы в беде, кажется. Неопозданные трициклы, немедленно остановитесь и прижмитесь к обочине", раздался сзади громкий гневный голос. "Это плохо", вспахватила серебряная луна. "Валим отсюда!" Все четверо ещё сильнее газ притопили. Несущийся за ними патрульный только увидел, как после его угрозы все четверо ускорились и стали от него отрываться. Ну, суки, оскалился он. Клацнул рычажок на передней панели полицейского трицикла, переключая режим вещания. Взялся за рацию. Неопозданные трициклы несутся по улице, угрожая гражданам. Все, кто меня слышит, езжайте на перехват. Какое красивое дерево, вздыхала серебряная луна, выкатившись на цветочный перекресток. Нас догоняют, верещал, вылетевший следом острый коготь. Их становится больше. Вся четверка всего круг по перекрёстку сделала, а преследующих их людей уже перевалило за целый десяток. Едем туда, резко свернув в сторону, серебряная луна вылетела в сторону узенькой улочки ближе к набережной. Завернула в сторону моста к промышленной зоне. еще сильнее газ дернула и, оказавшись на краю моста, дернула руку в сторону. Слетела с него воду, но ухватилась рукой за стальную оградку. Сжала трицикл бедрами, переварилась через перила и повисла на вытянутых руках под мостом. Фуф. Вздохнула она, наблюдая, как ее спутники рядом с ней пообвисли и слушая, как над ними проносится техника их преследователей. Без магии, на одной физической силе и висеть вот так и удерживать трициклы было даже для них сложновато. Пап, маленькая рыбацкая лодка проплывала внизу, и пятнадцатилетний пацан вскинул голову, наблюдая, как над ним, словно гирлянды, непонятные люди висят с трициклами между бедрами. "Не смотри на них", вздохнул его дед, тоже сидящий рядышком. "Этот город такой большой, Мало ли тут сумасшедших. Действительно. Что значит вы потеряли их? В то же время в полицейском участке Небесного острова уже начинался оврал. Глава отделения вскочил на ноги, схвативший за рацию. Внимание всем! Неопознанные трициклы прорвались в город и скрылись от погони. Внимание всем! У нас ЧП. Как пахнет вкусно вздохнула серебряная Луна, стараясь привлекать к себе поменьше внимания. Взобравшись обратно, когда погоня стихла, затолкав технику в ближайший проулок, они вышли к какому-то магазину захлебывая слюной. Неизвестный им, но очаровательно пахнущий блинчик из теста, посыпанный сверху и мясом и сыром, так сильно манил, что они тут же уселись за стол, заказав парочку. Острый Коготь схватил купленную им пиццу, оторвал треугольный кусочек открыл рот, желая его проглотить. Здесь, а потом заметил, как их со всех сторон больше двадцати три циклов от внешнего мира отрезала. Половина патрульных с этой части города отрезали им все пути к бегству, наставив на них странного вида оружия. Руки поднять, вы арестованы. Ой-ой, растерянно вздохнула серебряная луна. Что же мы скажем, Герца? Глава 40 Простите, нам очень жаль. Серебряная Луна тут же склонилась в поясе, стоило открыться двери в ее тюремную камеру. Под конвоем их всех в изолятор засунули, а потом начали выяснять, кто они вообще такие и откуда трициклы взяли. Так было до тех пор, пока целый министр иностранных дел не пришла искать их. Как вы смогли за час половину города на уши поставить? Ария едва сдерживалась, чтобы не начать хохотать, наблюдая виноватые лица гостей из Пустоши. Нам очень стыдно, осторожно ответила Серебряная Луна, тоже улыбаясь краешком рта. Мы не смогли сдержаться. Ситуация была дурацкая, но так как никто серьезно не пострадал, можно было закончить на этом. К тому же эти двое очень хорошо могли друг друга понять. С границы новость пришла: последняя телега с зерном отправится в путь завтра к обеду. Уже? Это была хорошая новость. Она должна была радовать, но Серебряная Луна поймала себя на мысли, что это ее расстроило. Мой брат приглашает вас к ужину, улыбнулась Ария даже от нее не укрылась перемена в лице ее собеседницы, когда ей сказали, что завтра она может домой отправиться. Вам нужно еще многое обсудить. Да, кивнула та, отбрасывая в сторону все сожаления. Да, верно. Пришло время снова стать дочкой вождя и лицом племени. Это называется пицца». Она и правда хотела, чтобы ее снова воспринимали всерьез. А потом на ужин Рохан выставил на столе тот самый массивный блинчик из теста, посыпанный мясом и сыром. Серебряная луна так сильно помпонцовое лицо опустила, где-то в душе желая от такого стыда сдохнуть. Не издевайтесь надо мной, ваше превосходительство, вздохнула она, собрав последние силы. «Прости, прости!» — улыбнулся тот. Я рад, что вам было весело. Действительно было Серебряная луна за эти два дня увидела столько нового и испытала столько всего интересного, что несколько лет жизни до этого ни в какое сравнение с этим временем не идут. Но всё же, серьёзно сказал Рохан. Давайте вернёмся к реальности. Девушка вздохнула, в очередной раз становясь серьёзной. Что вы хотите, чтобы я сделала? спросила она. Вот так сразу? улыбнулся Рохан. Сделайте все, о чем я вас попрошу? Я ведь не глупая, вздохнула девушка. Когда мой отец приказал мне возглавить переговоры, у меня была возможность их выиграть. Я могу позволить себе иметь во врагах первого принца, могу позволить себе ссориться и со вторым. Она серьезно на герцога глянула. Но я абсолютно точно не могу позволить себе иметь такого врага, как вы. Ради защиты племени и нашего будущего я пойду на сделку, хотя и знаю, что платить мне за нее нечем. Побыв в городе всего пару дней, она предельно точно для себя поняла: эту землю им ни за что не взять. Если бы Тритан отказался давать еду, они в самом деле могли бы напасть на них, но с таким герцогом это невозможно, в принципе. Нет ни единого шанса, что племя Шахрам сможет диктовать Рохану свои условия, как будто они на равных. Тут нужно склонить голову. В столице герцог решил спасти их, выделил еду из собственного кармана. Он сказал, что хочет помочь этим второму принцу. Но это все чушь. Серебряная Луна точно могла понять, что мужчины перед ней даже Богу подчиняться не будет, что уж говорить о мальчишке, который в разы слабее и глупее, чем средний варвар. На самом деле, я просто хотел подружиться с вами, улыбнулся Роха на этим свою собеседницу. Война между этими двумя случится в любом случае. С вашей помощью она настанет быстрее. Но это не важно. Вы все это сделали ради нашего племени. Растерялась серебряная луна. Почему? Она могла понять. Если Рохан тоже хотел их использовать, если бы ей сейчас приказали сражаться с объединенной армией первого и второго принца, Она все равно согласилась, бы только чтобы завоевать доверие этого человека. Но он не хотел этого. Что за бред? Наши народы очень долго находились в состоянии тихой войны, сказала она. У племен в пустошах каждый день кто-то гибнет за пресную воду, а на границе королевства Тритан такая река течет. Они ее не используют, но и им не дают. Эта несправедливость, зубной болью отдавалась в сердцах потомков на протяжении десятков поколений. Я могу все исправить, спокойно ответил Герцог. Вы видели, на что я способен? Вы видели, на что способны мои технологии и мой народ? Мы больше не тот Тритан, который вы знаете. Мы нечто большее, настолько, что в будущем раскинем щупальца над всем континентом. Но вы же не любите нас, стиснула зубы Серебряная Луна так же как жители пустоши не очень любили людей в королевстве, так и последние называли первых очень пренебрежительно варвары. А как вы сами себя называете? улыбнулся герцог. Мы дети черной земли, сказала она не без гордости. Мы называем себя не Неру от имени бога, который очень давно погиб. И Итан наша вера в то, что он снова когда-нибудь возродится. Земля Нирутан, повторил Герцог. Созвучно с Должно быть, наши народы и правда связывает очень длинная история. Вы первый человек, кто спрашивает про такие вещи, улыбнулась Серебряная Луна. Сейчас далеко не каждый Нирутанец знает, почему мы называемся именно так. Что уж говорить о ваших жителях. Мне очень интересно, говорил Рохан. Даже если прошлое уже потеряно, Будущее наших народов точно будет друг с другом связано. Так что я должен знать хотя бы необходимый минимум, верно? Он не желал сдаваться, но Серебряная Луна просто не верила, что будущее, которое видит Рохан, вообще возможно. "Я столько всего учудила в городе", сказала она. "Уверена, меня и так много людей ненавидит, а теперь и подавно, Да? Вы же не будете ущемлять своих граждан ради племен с пустошей. Зависть и обида нерутанцев долгое время культивировалась в них естественным образом. Но что интересно, она выросла не в лютую ненависть, как это обычно бывает, а в невероятный комплекс собственной неполноценности. Они были сильны, они были быстры и могучи, но при этом всегда подавлялись объединенной армией с любой территории. Куда бы они ни сунулись, их отовсюду гнали. Вынужденные жить в пустошах без нормальной еды и воды, бесконечно сражаясь друг с другом, эти народы со временем утратили веру в себя. Ведь даже их бог погиб, судя по остаткам летописей. То, что они приняли подачки от королевства и тихо старались жить в пустоши, даже объединились в какой-то степени, используя эти крохи, все это объясняло их сломленным состоянием. Ненавидят, повторил Рохан. Так ли это? А затем, на глазах девушки, взял с соседнего стола бумажную, свежую, только что напечатанную газету. Он знал, что Серебряная Луна умеет читать, а потому просто протянул эту газету ей в руки. На первой же странице была очень большая, красочная статья с маноснимками. Большое изображение включало в себя улицу города, какую-то повозку с ругающимся торговцем, а также разбросанными по дороге вещами и сломанного ящика. «Необычные происшествия! В герцогство прибыли таинственные жители с пустоши. Кто они? говорила статья. Несчастный торговец на снимке жаловался, что и безрассудное поведение едва не стоило ему жизни. Несколько товаров было испорчено. Но также в конце была пометка, что позже нарушившие порядок хулиганы все возместили, выплатив городу штраф. С арестованных в самом деле в полиции денег взяли торговец свою компенсацию получил, поэтому не очень жаловался. Что вы думаете о них? спрашивал автор статьи. Откуда мне знать? Они слишком быстрые, отмахивался тот. «Да я бы еще разок на них посмотрел. Они интересные. Только пусть больше так не гоняют. Это опасно. Если для нерутанцев люди королевства всегда были кем-то кто на слуху, То вот для последних всё было вообще иначе. За последние лет пятьдесят они их даже не видели толком. Редкий торговец или путешественник мог взаимодействовать с племенами. Простые люди только слухи слышали. Войны с пустэшами давно прошли. Прошлый король положил конец войне с соседями, и сейчас уже и людей так кто помнил, как выглядят нерутанцы, и не так уж и много осталось. Очень необычные, писалось в статье сразу под вторым моноснимком. Там была изображена женщина, которая рот ладошкой прикрывала, хихикая. "Мужчины у них такие крепкие, страшно немного, но я бы хотела потрогать их мускулы. Эй, только не публикуйте мои слова, меня муж убьет!» Это что такое было? шокированно читала серебряная луна. "Идиоты они", писалось под третьим снимком. Там было два мужика, которые как пара бандитов скалились. А рядом еще один снимок поменьше. На нем был изображен острый коготь откусывающий пиццу. Кто-то его моноснимок сделал, когда он потянулся к кусочку еды, высунув язык и обнажая зубы. Но в тот момент он уже понял, что их окружила полиция, оттого на его лице застыла гримаса удивления. Он в тот момент уже успел голову в плечи вжать, и глаза его были